Глава одиннадцатая Оказывается, я проспала не так уж и мало времени. Роб успел разложить все мои вещи и принести завтрак. Да, этого зомби зовут Робом. И в прошлой жизни он был дворецким, а сейчас служит в главном доме темных лордов в качестве личного слуги. Мне же он заменил Маришку и ловко справлялся со всеми поручениями. Приведя себя в порядок и надев одно из новых платьев, я села завтракать за небольшой журнальный столик рядом с красивыми, но не очень практичными витражными окнами. Я делала два дела одновременно. Жадно поедала вкуснейшие сырники и наблюдала за молчаливым слугой. Удивительно, но меня перестали волновать его бледно-зеленый цвет, нарывы на лице и руках, Да и пустые белые глаза не вызывали ужаса. «Роб, можно задать нескромный вопрос?» Зомби несколько раз моргнул и благосклонно кивнул в ответ. «Как ты решился работать на темных лордов? Неужели после смерти не хочется покоя?» «Все очень просто, леди», — пожал плечами он. «Я был из простой небогатой семьи». С большим трудом и усердием добился должности дворецкого. К тому моменту я уже был женат и имел нескольких детей. Но мой господин разорился, оставив меня без возможности содержать семью. Пришлось заключить контракт с темными лордами. Испуганно икнув, я замерла с вилкой в руке. Интересные дела в этом мире творятся. Еще при жизни можно заключить контракт на работу после своей кончины. Получается, они тебе заплатили, а когда ты умер, воскресили для работы. Все верно. Лорды хорошо заплатили мне, моя семья ни в чем не нуждалась. А когда я умер, любой из лордов, которому требовались слуги, мог воскресить меня. В итоге я уже много лет работаю в главной резиденции. Получается, они не воскрешают всех подряд, только тех, с кем заключен контракт. Мне хотелось понять эту странную систему. Так и есть. Все контракты хранятся в специальном хранилище, а при необходимости их изымают и воскрешают умершего. Кошмар. Это же никакого отдыха. Вслух ужаснулась вспоминая любимое выражение «отдохну на том свете». И надолго заключен твой контракт? Когда ты сможешь успокоиться? Мой контракт заключен на сто лет. Осталось отслужить еще 70. Это очень короткий срок, учитывая долгожительство моих господ. Час от часу не легче. Роб, сам того не зная, дал мне огромную подсказку. Долгожителями в этом мире можно было назвать всех существ, включая людей. Но это по земным меркам. А вот местные жители считают долгожителями всех существ, кроме людей. Так уж вышло, что в среднем существа разных рас Проживают не менее пятисот лет. Значит, темные лорды вовсе не люди, что не могло не наводить ужас. Однако уточнять какую-либо информацию и проявлять лишний интерес было слишком опасно. «Леди, позвольте вас поторопить. Остальные кандидатки скоро спустятся в сад на приветственную речь распорядителя отбора». Роб взволнованно посматривал на крохотные часы. Пришлось ускориться. Перед выходом внимательно осмотрела себя в зеркале. Платье сидело идеально, хотя и было довольно простым и закрытым. Минимум украшений и аккуратно уложенные в крупные локоны волосы. Кстати, с прической мне помогал роб Он оказался мастером на все руки. Уж очень мне не хотелось упасть в грязь лицом среди змей. Я не строила иллюзий насчет девушек. Какими бы забитыми и напуганными они ни были, а женский коллектив — штука страшная. Спустя пару минут я в сопровождении зомби спустилась в красивый, но все же мрачный сад. Своему стилю хозяева резиденции не изменяли. Черные розы, какие-то шипастые кустарники, множество мелких растений с какими-то необычными скрученными листьями и разнообразие статуй из черного мрамора. Здесь так и веяло унынием и скорбью. Смотря на каменные лица статуй, я чувствовала их печаль, а глубокие пронизывающие взгляды, устремленные вдаль, заставляли задуматься. После таких видов мне катастрофически не хватало розовой комнаты, как глотка свежего воздуха. В глубине сада из широкой беседки доносились тихие женские голоса. Чем ближе мы подходили, тем громче они становились. А в какой-то момент я поняла, что слышу не только разговор, но и чей-то плач. «Леди, дальше вам нужно идти одной». Роб резко остановился возле одной из статуй и указал в сторону черепичной крыши, виднеющейся среди высоких деревьев. Я уже видела очертания фигур и даже мелькающие лица. Оставалось пройти каких-то метров двести и попасть в рассадник-гадюк. «Спасибо!» — сглотнув вязкий ком, откинула назад волосы и горделивой походкой пошла вперед. «Меня не сломить такими мелочами. Становиться чьей-нибудь невестой я не собиралась, поэтому и соперниц среди девушек у меня не было». «Сколько можно ждать?» Не успела я дойти, а уже слышала визгливый крик одной из девиц. Что ж, она полностью оправдала мои ожидания, в отличие от многих других. В беседке меня встретили вымотанные и напуганные леди с глубокими синяками на прекрасных лицах. Похоже, этой ночью спала только я. О, еще одна! Визгливый голос принадлежал миниатюрной брюнетке с крохотным вздернутым носиком, губками-бантиками и точенной фигуркой, прикрытой пышным платьем с тугим корсажем и глубоким вырезом на груди. «Не стой, как одна из этих отвратительных статуй! Проходи!» Она махнула тоненькой ручкой себе за спину, указывая на жмущихся друг к дружке девушек. Они дрожали от страха, как осеновые листы на ветру, в отличие от этой хрупкой, но очень шумной девицы. «А вот мне стало обидно за статуи. Они не были яркими, но бесспорно были прекрасными, выточенными рукой мастера из твердого камня и вызывали живые эмоции. «Мне и тут нормально». Девушка фыркнула, вздернула аккуратную бровку и придирчиво осмотрела меня сверху вниз. «Не знала, что безродных тоже приглашают на отбор». Одной рукой она откинула волосы за спину и победно улыбнулась. У меня закрались сомнения, что остальные кандидатки боятся отнюдь не темных лордов, а эту коротышку. Тем не менее вы здесь, я вернула ей колкость, наблюдая, как красивое лицо возмущенно заливалось краской. Я так понимаю, мы все в одинаковом положении, поэтому попрошу без оскорблений. За нашей перепалкой бдительно наблюдали остальные леди. Всего их было порядка двадцати пяти, значит, не все добрались до резиденции. «Я герцогиня Вельвет. Никто не смеет мне указывать и разговаривать со мной в таком тоне!» Визг ее разнесся по всему саду. В приступе гнева она подхватила многочисленные юбки и гневно топнула ногой, как самый капризный ребенок на свете. Теперь-то стало понятно, как ведут себя богатенькие леди. Либо как избалованные дети, либо как тепличные цветочки. Я не относилась ни к одному из двух вариантов. Нашу перепалку прервало громкое покашливание, на которое обернулись все присутствующие. На каменной дорожке появился высокий, но немолодой мужчина с седыми волосами. Я даже не удивилась, что он был в глухом черном костюме с воротом-стойкой и чем-то напоминал графа Дракулу из одноименного романа. Наверное, меня немного пугали его длинные сухие пальцы белыми ногтями или когтями, да и неестественная бледность заставляла задуматься о принадлежности к определенной расе существ. Но он точно не был воскресшим мертвецом, так как глаза у него были вполне себе живые, с насыщенным фиолетовым оттенком. Леди, вы выбрали не то время и не то место, чтобы мериться титулами. Его голос был твердым, как сталь, и таким же отчужденно-холодным. Леди правильно заметила, что в стенах главной резиденции темных лордов все вы равны, и так будет вплоть до завершения отбора. Уважайте правила, «Не сохраняйте покой в этих стенах! Только так вы сможете избежать неприятностей!» Даже у меня пошли мурашки от его слов. Что уж говорить о стремительно бледнеющих девушках. Не хватало только картинных обмороков или припадков. «Позвольте представиться», — продолжил мужчина, убедившись, что все внимательно слушают его. «Я — лорд Виттер». Распорядитель отбора и тот, кто будет следить за соблюдением правил и порядков. В течение недели каждая из вас пройдет полный медицинский осмотр. Он медленно ходил из стороны в сторону и надменно смотрел на каждую из нас. И будет посещать зал темных артефактов, чтобы привыкнуть к энергетике темных лордов. Бал в честь открытия! «Состоится в первый день новолуния!» «Но это же через пять дней!» Воскликнул кто-то за моей спиной. «Все верно!» — кивнул лорд. «Не стоит оттягивать момент истины. Ну а пока вы можете свободно передвигаться по замку и саду. Слуги полностью в вашем распоряжении. С любыми вопросами обращайтесь к ним». Замерев, он снова повернулся к нам лицом а глаза его опасно сверкнули. «У вас остались вопросы?» После такого знакомства, если вопросы у кого-то и были, то все сплыли. Мне стало не по себе от столь жуткого мужчины. Он точно не был человеком. «Вот и прекрасно. Отдыхайте, дамы. Скоро мы увидимся вновь». Даже его прощальные слова были похожи на угрозу.